Глава 7. Мысли Иден перескакивали с миссис Уэлш на Джеймса и обратно. Воспоминания о времени, проведенном в компании старушки, умиротворяли. Мысли о Джеймсе совсем наоборот. После праздника прошло всего два дня, а Иден уже мечтала случайно встретить его в городе и ждала звонка с приглашением на обед. Ей не пришлось долго ждать. На следующий день, выгуливая Велли, она свернула за угол. Лужайка городского парка снова преобразилась. На этот раз в поле для игры в регби. Матч был в самом разгаре, и вокруг собралась толпа довольных болельщиков. Иден выросла в США и кое-что смыслила в регби. В толпе она заметила Тару. Они были ровесницами, и Иден часто встречала ее в городе. «Привет, Тара. Рада тебя видеть». «Привет, Иден, я тоже очень рада. Давно не виделись. Как дела?» – спросила Тара. «Хорошо, спасибо. Я помогала миссис Уэлш и занималась кое-какими своими проектами», ответила Иден неуверенная, что стоит рассказывать Таре о своей книге. «А ты как?» «Отлично, спасибо. В доме престарелых много работы, а в свободное время я встречаюсь с Мартином». По взгляду Иден Тара поняла, что Таня имеет понятия, кто такой Мартин. «Это мой парень, врач отделения неотложной помощи в Нью-Маркете», уточнила она, улыбнувшись. «Ты тоже пришла посмотреть матч?» Тара с интересом наблюдала происходящее на поле. «Я вышла выгулять в Элли. Не знала, что здесь идет игра. Что за матч?» – поинтересовалась Иден. «Команда Бартон-Хит против Аппер Барроу. В самом разгаре». и тут один из игроков поймал мяч, и в толпе раздались восторженные крики. Игроки обеих команд были в грязи от пяток до макушек, и, как со смехом пояснила Тара, если каждый раз отменять игру из-за дождя, в Англии не будет вообще никакого спорта. «Да что у них за правила такие? На них даже шлемов нет!» Иден была поражена тем, как жестоко атаковали друг друга соперники, хотя на игроках... не было защитного снаряжения. «Это называется схватка», — объяснила Тара. Иден смотрела, как игроки прижались друг к другу, сцепились локтями, пригнулись, опустив головы вниз, и вся эта странная скульптура задвигалась. И вдруг мяч снова оказался высоко в воздухе. «Таких правил игры я еще не видела», — засмеялась Иден. «Один игрок хватает мяч с земли, бежит и бросает, а другой пинает мяч ногами. Что тут творится?» «Свободное правило. Чтобы гол был засчитан, мяч должен пересечь линию разметки, а уж как он это сделает, не суть важна. Наверняка в регби куча запутанных правил, но, если честно, я и сама их не знаю», – призналась Тара, и они обе засмеялись. Действие на поле развивалось стремительно. и за игроками было интересно наблюдать. В следующем тайме мяч перехватил накачанный, весь измазанный грязью игрок, в котором Иден узнала Джеймса. Её сердце пустилось вскачь. Он мчался к зачетной зоне поля, а Иден смотрела на его накачанные крепкие ноги. Его волосы вымокли под дождем, а пропитавшаяся грязью майка прилипла к спине. Соперник налетел на него со всей силы, но Джеймс оттолкнул его и побежал дальше, перекинув мяч товарищу по команде. Но несколько игроков команды соперника, не сориентировавшись, набросились на него. Схватка выглядела душераздирающе, но высвободившийся из их захвата Джеймс только широко улыбался, мотая головой, чтобы отбросить со лба мокрые волосы. Он узнал Иден почти в ту же секунду, как заметил ее в толпе, И улыбка на его перемазанном грязью лице стала еще шире. Джеймс подмигнул ей и побежал вслед за мечом. Сердце Иден забилось быстрее, а внимательная Тара улыбнулась и посмотрела на нее вопрошающе, приподняв бровь. Иден не смогла не улыбнуться в ответ. Замерзшая и промокшая насквозь, Иден отвела Вэлли домой. Она вся сияла от радости, вспоминая, как Джеймс ей подмигнул. и думала о том, что ей вскоре предстоит пообедать с таким красавчиком. Позже вечером у нее зазвонил телефон. «Иден, это я, Тара». «Что?» – громко переспросила Иден, потому что в трубке был слышен оглушительный шум, и она с трудом могла расслышать слова подруги. «Это я, Тара!» – прокричала та. «А, привет!» – прокричала Иден в ответ. «Мы с друзьями сейчас в пабе!» «Приходи, выпьем вместе!» «С удовольствием!» – ответила Иден. «Спасибо! Через пару минут буду!» Она дала отбой, накинула куртку и пошла в паб лошадь и повозка. На улице было темно и холодно, только дождь барабанил по крышам и по мокрой дороге шуршали шины проезжающих машин. Других звуков не было, и атмосфера казалась Иден почти мистической. Но как только Иден открыла дверь паба, ее оглушила волна звуков света и жара. Зал был набит битком. Она с трудом протискивалась между посетителями и, наконец, увидела Тару и ее друзей за столиком в углу зала. Иден вернулась к бару, заказала всем сидевшим за столиком выпивку за свой счет и, наконец, села с кружкой пива в руках. «Я рада, что ты пришла!» Тара перекрикивала шум. «Я тоже! Спасибо, что пригласила!» «Эти милашки! Мэри, Сьюзан и Никола!» прокричала Тара Иден в ухо. «Привет! Рада познакомиться!» прокричала Иден всем сидевшим за столом. Девушки кивнули, улыбнулись и приветственно подняли бокалы молча, поскольку здесь было слишком шумно, чтобы разговаривать. В зале кто-то запел. «Откуда столько народа?» спросила Иден Тару. «Здесь обе команды по регби и все их фанаты. Настоящий дурдом», – громко пояснила Тара. «Нам всем нужно отогреться, ведь мы весь день простояли на холоде под дождем». Она улыбнулась. «Выиграла команда Бартон Хит. Мы уже пару часов празднуем». Внезапно один из посетителей, мужчина с небольшим пивным животиком, залез на стол и начал распевать песню. Иден громко засмеялась. В Америке мужчины не поют на публике. Потрясающе! Крупные, атлетически сложенные мужчины берутся за руки и в порыве пьяной солидарности горланят песни. Внезапно она увидела, что Джеймс тоже взобрался на стол, приобнял своего друга и оба пьяные в хлам, покачивая кружками пива, воодушевленно запели. Песня была о чем то настолько непристойном, что Иден огляделась. кто-то из посетителей мог всерьез оскорбиться. Но толпа лишь аплодировала и поднимала кружки, и ловко зарифмованный припев с сексуальным подтекстом подхватили все без исключения мужчины и несколько особенно смелых женщин. «Вы, англичане, всегда были для меня загадкой», — сказала Иден Наухатари. «Британцы выглядят такими благопристойными, но обожают похабные песни и грязные шуточки», — она хихикнула. Американцы сгорели бы со стыда и обиделись, или сделали бы вид, что обиделись, если бы такое услышали. Они никогда в жизни не станут петь в баре. Случись такое, кто-нибудь из посетителей оскорбился бы и накатал жалобу, а то и подал бы иск за моральный ущерб». Джеймс выглядел таким счастливым, когда на пару с приятелем распевал «Будь я любителем жениться, нет уж, Боже, упаси!» что Иден улыбнулась ему широкой улыбкой. От следующих слов песни у нее глаза полезли на лоб и отпала челюсть, но Тара со смехом похлопала ее по спине. Иден пришла в себя, от души посмеялась и залпом допила пиво. Она начала подозревать, что хмель играет не последнюю роль в способности оценить столь разнузданное представление. Два часа спустя Иден, Тара и их друзья – все разрумянившиеся, вышли из душного, ярко освещенного бара в вечернюю прохладу. «Я так рада, что ты пришла, Иден», — призналась Тара. В ушах у девушек звенела непривычная тишина. «Я тоже очень рада», — произнесла одна из подруг. «Было ужасно весело. Спасибо, что пригласили», — улыбнулась Иден. «Надеюсь, скоро увидимся». «Обязательно увидимся», — прокричали они хором. и побрели по домам. Улыбаясь, Иден слегка нетвердой походкой шла к дому. Она напевала годами, как скиталец по миру колесил. «На виски и пивасик все деньги я спустил». Как всегда, Иден проснулась по утру под крики соседского петуха. Его песню сменила радостная птичья трель, доносящаяся из зарослей зеленой изгороди. Голова раскалывалась а на языке был мерзкий привкус, словно во рту кошачий туалет. Она вспомнила, как кто-то описал привкус во рту после ночной попойки. Англичане знают толк в метафорах. Несмотря на головную боль, Идан улыбалась, лежа под пуховым одеялом. Она мысленно возвращалась сначала к событиям прошлой ночи в пабе, потом к празднику, когда Джеймс коснулся ее руки. Она до сих пор ощущала его ладонь. а потом предавалась мечтам о скором совместном обеде. Она подошла к окну, повернула ручку и толкнула обе ставни, впуская прохладу в комнату. Где-то жгли костер, и запах осенней сырости смешивался с дымом горящих поленьев. Этот аромат всегда ассоциировался у нее с Англией. Она спустилась вниз, села у окна с чашкой горячего чая, и, поглядывая на серость снаружи, начала писать. Книга получалась совсем не такой, как она планировала. К ее удивлению, вместо отсылки к сухим фактам по траволечению, теперь текст становился похож на художественное произведение. Исторически выверенный роман о целительнице, что живет в деревеньке в 13 веке. В церкви служит коварный, честолюбивый пастор, который страстно мечтает стать и епископом и не остановится ни перед чем, чтобы достичь своей цели. Местная целительница, которая как может помогает беднякам и женщинам деревни, прекрасно знает, что один донос отделяет ее от виселицы или костра инквизиции. Симпатичный торговец, добросердечный весельчак надеется завоевать расположение юной травницы. В тексте Иден приписывала персонажам реальные болезни и лечила их реальными рецептами – клевер от боли в теле и зубной боли, кориандр от жара, шалфей для укрепления сил. Книга получалась отчасти увлекательно-романтической и отчасти научной, с настоящими рецептами из поваренной книги «Реальной травницы». Иден понятия не имела, откуда у нее в голове все эти образы. Но каждый раз, когда она садилась писать, все больше историй о церкви, медицине, вожделении и предательстве рождались в ее воображении и оказывались на экране ноутбука. И только когда прозвонил будильник в телефоне, она вспомнила, что пришло время навестить миссис Уэллш. Иден шла по дорожке к дому миссис Уэлш. Теперь она приходила к старушке почти каждый день, помогала делать настойки и заваривать чай. сушить травы и развешивать вязанки. Иногда она помогала ей в каких-то более повседневных делах, которые пожилой женщине было трудно выполнять в ее возрасте. Иден вставала на верхнюю ступень стремянки и меняла лампочку или приносила охапки дров со двора и раскладывала их в корзинке у камина. Миссис Уэлш рассказывала ей истории из своей жизни здесь, в деревне, истории о Второй мировой войне, или же те, что случались с ее далекими предками. Когда-то давно Иден попросила разрешения записывать их разговоры на диктофон. Миссис Уэлш не возражала, так что теперь у Иден была возможность наслаждаться временем, проведенным в компании старушки, и не волноваться о том, что она упустит какие-нибудь детали рассказа. В тот день Иден больше всего хотела узнать о самой миссис Уэлш, не как о травнице, а как о женщине. «Можно спросить?» — начала Иден, смущаясь от того, что впервые перешла от вопросов про траволечение к чему-то очень личному. «Спрашивай, что хочешь, милая», — ответила миссис Уэлш. «Когда умер ваш муж?» Последовала недолгая пауза, но миссис Уэлш все же ответила. Ее взгляд затуманился, а на лице появилась задумчивая улыбка. «Так много времени прошло. Он подарил мне любовь длиною в жизнь, вместив ее в то недолгое время, что было нам отмерено. Его звали Фрэнк Уэлш. Мы влюбились друг в друга, еще будучи школьниками, поженились совсем молодыми, нам было всего восемнадцать. А через неделю после свадьбы его отправили воевать во Францию. Шла Вторая мировая война, и он погиб. На второй неделе службы он и почти все сослуживцы из его батальона были убиты, когда пытались удержать линию траншеи в каком-то французском городке. Ее лицо стало так печально, что Иден пожалела о своем любопытстве. Старушка подошла к каминной полке и взяла старое фото в рамке с изображением симпатичного молодого человека, в военной форме. Она протерла фото от невидимой пыли и улыбнулась, глядя на него. «Это мой Фрэнк», — она протянула фото Иден. На это молодое невинное лицо Иден смотрела с грустью, осознавая, что в тот миг, когда оно было сделано, никто и не догадывался, как скоро оборвется жизнь этого мужчины. «Он очень красивый», — честно призналась Иден. И глаза у него добрые. «Да, все так. Самый красивый мужчина, которого я когда-либо встречала. И самый добрый, редкое сочетание», — сказала она. После его смерти ни к одному мужчине я не испытывала и половины тех чувств, которые были у меня к мужу. Мне просто хотелось бы провести с ним больше времени. Но, как известно, жизнь нам ничего не должна. Но я рада, что мы не стали ждать со свадьбой, как многие советовали. Уж очень мы любили друг друга. Она с обожанием посмотрела на фото. Детей у нас не было. Я очень сожалею об этом, но мы не успели даже попробовать завести их до того, как ему пришла повестка. Вот почему я знала, что моя преемница придет со стороны, проговорила она с грустной улыбкой. Мне очень жаль. «Миссис Уэлш», — промолвила Иден с сочувствием, Все это очень грустно». «Да, временами это тяжело, но у судьбы на каждого из нас свои планы. Теперь я счастлива, ведь мы с ним скоро встретимся вновь, когда моя миссия в этом мире окончится». Она снова протерла фото фартуком и аккуратно вернула его на полку. «Расскажите мне о своей семье, о вашей матери». «Она была травницей?» — спросила Иден. Лицо миссис Уэлш просветлело. «О, да, была. Одна из лучших травниц, что жили в этой деревне. Ее звали Матильда, но все называли ее Тильда. Она была хорошей женщиной. Высокая, стройная, красивая. Как у нее родилась такая пухленькая дочурка, как я?» — засмеялась старушка. «Они с моим отцом были счастливы». Он был госслужащим, 45 лет проработал в Нью-Маркете. Не слишком интересная работа, но он никогда не жаловался. Он был счастлив тем, что любил маму. Когда она входила в комнату, он весь сиял, хотя они и прожили вместе 60 лет, 63 года в браке, вплоть до его смерти. Я была их единственным ребенком, и они жалели об этом. Им хотелось еще детей, но мама перенесла послеродовую инфекцию и больше не могла родить. Некоторые говорили, это потому, что ее истинным предназначением было целительство. И если бы они с папой завели еще дюжину ребятишек, как и мечтали, у нее не осталось бы времени на пациентов. Миссис Уэлш посмотрела в окно и добавила. Наверное, люди были правы. У мамы был дар. Знание. Лишь коснувшись ребенка, она могла определить, почему его лихорадит. Это инфекция в легких, или воспаление в горле, или закупорка кишечника. Она знала. Люди сходились к ней со всей округи. Она была местной знаменитостью, и я думаю, до сих пор все ее помнят. Мама была потрясающая, умерла в 97 семь и до последнего дня. Ее разум был острым и светлым. В дверь постучали, и миссис Уэлш провела руками по подолу платья, словно хотела и разгладить складки, и сгладить боль воспоминаний одновременно. Мюриел, как хорошо! Ты проходи, проходи! пригласила миссис Уэлш. Мюриел это наша новая соседка Иден, внучка Мейбл. Она теперь живет в ее доме. Представила она Иден. Мюрриел, такая же пожилая, но отнюдь не такая хрупкая на вид, как миссис Уэлш, протянула руку и поздоровалась с Иден крепким рукопожатием. «Рада познакомиться, дорогая. Добро пожаловать в наш маленький райский уголок», — улыбнулась она. «Спасибо большое. Я рада быть здесь», — ответила Иден. «Мы с Мюриэл планировали сегодня пообедать. Зайдем в паб. Хочешь пойти с нами?» — предложила миссис Уэлш. Вспомнив о том, что ее ждет опустевший дом, Иден всерьез подумывала согласиться. Но, очевидно, подруги собирались как следует поболтать, и Иден будет им помехой. «Большое спасибо за предложение, но я вынуждена отказаться. Мне нужно вернуться домой, позаботиться о Велли». Она использовала собаку как подходящий предлог. «Ну что ж, очень рада познакомиться». Снова сказала Мюриэл громким, уверенным голосом: Может быть, в другой раз. Иден одобрила идею и, забрав диктофон и сумку, отправилась домой. Она переступила порог, когда солнце уже садилось и почувствовала жалость к себе, поскольку единственной ее радостью был Велли, что крутился вокруг нее от счастья. Ей нравилось жить в деревне, но вечерами ей было одиноко. В такие ночи, как сегодня, она чувствовала себя нелепо. У всех ее здешних знакомых была своя жизнь. У них были работа, дети. Они ходили на собрания в школе в родительский день и на вечеринки по случаю дня рождения дяди или тети. В общем, занимались всем тем, что наполняет жизнь и дает человеку ощущение сопричастности с миром. Иден вдруг поняла, что всегда заглядывала в чужие окна, в надежде, что ее пригласят внутрь, а сама она нигде не чувствовала себя как дома. Она также поняла, что пора это исправить, иначе она так и не обретет то место, где ей будет хорошо. И тогда живущее внутри нее одиночество останется с ней до конца ее жизни. Может быть, Бартон Хит станет тем местом, где она, наконец, почувствует себя как дома.